16. Изумрудная макрель. "Эй, Макс, пиво будешь?" услышав жизнерадостный голос Деррика, я застонал и с трудом оторвал голову от подушки. Кое-как разлепил глаза и прохрипел пересохшей глоткой: "Водички бы". "А кофе?" рассхохоталась Любечка. "Тебе же нравится мой кофе с утра". "И кофе", согласился я. Чёрт. Сейчас бы и уксуса выпил, лишь бы горло промочить. Давай, Макс, поднимайся, упорствовал Дерек. Уже страшно поздно. Все хорошие лодки раскупят, нам останется одно гнильё. А сколько сейчас времени? простонал я. 7 утра. Нормальные капитаны в это время выпивают вторую чарку рома. 7 утра. «Дерек, тебе спать не хочется?» «Я жаворонок!» — жизнерадостно заявил пират. «Так-то я и дома каждый день вставал в семь утра, чтобы продраться на работу сквозь питерские пробки. И стоило помереть, как здесь началось. То же самое. Привет из родного мира называется. Вставай, Макс!» Дерек бесил не хуже будильника. На жаль, что его нельзя нашарить рукой и шлёпнуть по кумплу, чтобы он умолк хоть на полчасика. Поднявшись, я обнаружил, что Горенц с Карамелькой давно свалили домой отсыпаться. Хозяйка дома, эльфийка с чудным именем Фуланель, сидела в гостиной и завтракала ромом с яшницей. Дерек немедленно присоединился к ней. Мы с Любечкой предпочли кофе. Флонель специально держала его для гостей, которые не относятся к эльфам и не способны пить по утрам крепкие напитки. Помимо прочих неприятностей, у меня стреляло в ухе. "Дэрик", спросил я. "Ты меня ночью по уху не бил?" "Нет", ответил пират. "А надо было. Ты всю ночь спал на полу возле этой двери. Поднять тебя мы не смогли, поэтому просто укрыли одеялом". Из широкой щели под дверью ощутимо тянуло холодным воздухом. Я толкнул створку. За ней обнаружилась пустая комната, окно, выходящее на улицу, было открыто. Я снова застонал. Только отита -то мне не хватало в этом новом чудесном мире. "Покажи-ка", сказала фланель, отставив пустой стакан. За 300 лет я научилась немного разбираться в болезнях. Я послушно наклонился к ней и подставил ухо для осмотра. «Ты его просто отлежал», — улыбнулась эльфийка и снова наполнила стакан ромом. Тут я вспомнил, что в моем списке было пожелание прожить долгую и счастливую жизнь без недомоганий, и успокоился. Стиснув в ладонях горячую кружку, я почувствовал себя счастливым. «В самом деле...» За окном прекрасное летнее утро, в кружке ароматный кофе с коричневой пенкой. Рядом улыбаются симпатичные девчонки. Одним глотком допив кофе, я поставил кружку на стол. "Идём, Дерек, а по пути ты мне расскажешь, что было вчера?" "А ты ничего не помнишь?" удивился пират. "Я же всё проспал", напомнил я. "снилось что-нибудь?" жадно спросил Дерек. Я попытался вспомнить. В голове была чёрная пустота, кроме того, ухо опять заболело. «Не-а», — вздохнул я. «Жаль», — огорчился Дерик. «Нам бы не помешало узнать, где спрятана ещё парочка кладов. Манойский сыр — это хорошо, но запасные варианты никогда не помешают». Со шкафа в углу комнаты слетел попугай с хриплым криком «Карамба!» плюхнулся на плечо Дерика. Слушай, а где Жанат? спросил я. Я отвёл её домой к родителям, объяснил Дэрик. Нехорошо, когда родители волнуются за дочь. Ты молодец, удивлённо сказал я маленькому пирату. Конечно, без тени сомнения согласился Дэрик. Наконец мы вывалились на улицу. Солнце сияло так, словно его купили и повесили только сегодня. И оно еще не успело покрыться пылью серых будничных дней. Теплый утренний ветер с окрестных холмов шевелил листья дубов и каштанов. Я даже зажмурился от удовольствия. «Ну, куда пойдем? В порт?» Я вполне доверял моряцким навыкам Деррика. К моему удивлению, он покачал головой. «Нет, Макс, на настоящий корабль нам денег не хватит, а покупать какую-нибудь ветхую рухлядь себе дороже». Помнишь рыбацкую гавань на побережье? Сходим туда, приценимся. Думаю, мы сможем подобрать себе подходящую лодку. Мы прошли узкой мощёной улочкой и нырнули в толчею рыночной площади. Интересный город Мазамбуни. Куда ни пойдёшь, обязательно надо проходить через рынок. Нарочно его так построили, что ли? Вокруг кричали, толкались и торговались сотни людей. Визжали мальчишки, На дрывного пили зазывали. Истошно воили собаки, испуганно блеяли овцы, грустно мычали коровы. Задорное хрюканье свиней смешалось с мерным стуком молотка кузнечика. Неподалёку мерно ударяло по наковальне ковалде кузнец. Пахло рыбой и ванилью, жаренными на курдючном сале лепёшками и кофе с корицей, коровьим навозом и свежими цветами. куда я, загорелые руки хватали за одежду, тянули к прилавкам. Звонкие голоса просили, умоляли, уговаривали: "Купи, купи, купи!" В такой давке того и гляди останешься без денег. И тут я увидел, что у Дерика нет с собой мешка. "Дерик, спросил я, а где деньги? Ты что, не взял их с собой?" "Конечно, нет". Порядком вспотевший Дерик сдвинул три уголку на затылок. "Теомаса, шёл Макс, Кто ж таскает с собой деньги по подозрительным местам? Ты оставил их дома у фланели? Конечно, мы ж теперь партнёры. Партнёры? Я вытаращил глаза от удивления. "Ну да", подтвердил Дэрик. "Ты очень на этом настаивал, а я не сумел тебя переубедить". Я схватил мандарин с прилавка торговца фруктами и откусил его вместе с кожурой. Кисло-сладкий вкус немного привёл меня в чувство. Как это получилось? Ну Дерек снял треуголку, вытер её рукавом изнутри и снова надел. "А ты совсем ничего не помнишь, Макс?" "Абсолютно." "Тогда слушай. Ты рассказал всем о сыре и сказал, что мы собираемся его достать и разбогатеть. А почему ты меня не остановил?" "Всё случилось очень быстро", объяснил Дерек. "Я просто не успел." "Понятно", вздохнул я. "И что было дальше?" "Все очень обрадовались за нас." Девчонки полезли целоваться и кричали, что никогда не катались на лодке и не охотились за сокровищами. И ты пообещал всех их взять с собой, но велел им принести страшную клятву, что они никому не расскажут. И они поклялись? Конечно! С радостью! Я схватился за голову. Дерек, ты не помнишь, а я сам поклялся, больше никому ничего не говорить про сокровища? Дерек не на шутку задумался. Знаешь, Макс, кажется, нет. Настало время это исправить, решительно сказал я. Поднял левую руку и торжественно произнёс: Клянусь больше никому и никогда не говорить о сокровищах. Дерек, будь свидетелем. Кто-то подёрнул меня сзади за штаны. Я обернулся. На меня белозубо улыбаясь смотрел торговец фруктами. Уважаемый, за мандарин сейчас будете платить или когда найдёте клад? Я могу подождать. Лучшие фрукты в городе у меня. Хотите, я буду вашим постоянным поставщиком? — Идем отсюда, Дерек, — поспешно сказал я. У меня снова разболелось ухо. — А как я оказался на полу? — спросил я, когда мы уже вышли из городских ворот и спускались по извилистой тропинке к гавани. — Почему не лег в кровать или еще куда-нибудь? — В той комнате что-то грохнуло, — объяснил Дерек. Ты бросился туда, но там никого не было, только открытое окно. Я хотел его закрыть, но ты не дал. Сказал, что злоумышленники могут вернуться, тут-то ты их и схватишь. Закрыл дверь и лег поперек нее, чтобы не проворонить вора. Такой рассудительности я от себя не ожидал. Фланель сказала, что часто забывает закрыть окно, и в него влезают соседские коты. Но ты не стал ее слушать и велел нам вести себя естественно, чтобы не спугнуть взломчиков. И что сделали вы? Стали пить и петь матросские песни, пожал плечами Дерик. Потом Любечка укрыл тебя одеялом. А дальше я и сам плохо помню. Слушай, как много всё-таки пьют эти лельфики! В голосе Дерика звучала самая настоящая зависть. Я строго посмотрел на него. Если мы с тобой будем столько пить, быстро станем старыми и сморщенными. У нас другой метаболизм. — Да я знаю, — горько вздохнул Террик. — Хотя надо бы покопаться в своей родословной. Может, и затесался туда какой-нибудь бродяга-эльф. Должна же и от эльфов быть хоть какая-то польза. За разговорами тропинка незаметно кончилась и привела нас на пляж, усыпанный крупной округлой галькой. От пляжа в море отходили длинные дощатые причалы, к которым были привязаны десятки рыбачьих лодок всех размеров, от веселых плоскодонок до двухмачтовых красавиц. Здесь же на берегу стояли сколоченные из досок хижины, между которыми бегали оборванные ребятишки. Они носились друг за другом, кричали, визжали, бросали в море плоские камушки и спорили, чей камень дальше проскачет по поверхности. На пороге одной из хижин сидел сморщенный старик с длинной трубкой. Он был похож на индейца, пережившего нашествие белых колонизаторов. В глубоких, хрытвинных, невозмутимого лица поблёскивали смышлённые глаза. "Здорово, отец", приветствовал его Дерик и из уважения к старости снял треуголку. "Нам нужна крепкая посудина, которая не пойдёт ко дну при первом волнении. Не подскажешь, у кого можно купить такую?" Старик невозмутимо посасывал трубку, изредка пуская кольца горько-синего дыма. Дерек достал свою трубку и тоже закурил за компанию. Всем своим видом он показывал, что никуда не торопится. Минут 10 они со стариком по очереди пускали дымные кольца. И от скуки тоже подобрал плоский камень и швырнул его в море. Но камень упал ребром и сразу утонул. Ребятишки громко захохотали. Я уже собрался подыскать более отзывчивого собеседника, но тут старик вытащил трубку из беззубого рта, выколотил её о камень и безглибо закричал: "Гадни!" Из хижины вышел сухопарый кривоногий рыбак средних лет. Его лицо обрамляла короткая рыжая борода и зрядно побитая сединой. "Гадни, это к тебе!" Порошамкал старик и снова потерял интерес к миру. Если вам нужна свежая рыба, сказал рыбак. то вы опоздали, весь утренний улов уже на рынке в Мазамбуни. Ни тебе пожеланий доброго утра, ни вопросов о здоровье. Вот это я понимаю, деловой подход. Дерик тоже вытащил трубку изо рта и выколотил её о камень. Нам нужна лодка, сказал он рыбаку. «На час или на день», — равнодушно бросил рыбак. «Желаете порыбачить или просто покататься по заливу?» Это звучало так, словно он просто интересуется нашим мнением о погоде, да и то исключительно из вежливости. «Нам нужна хорошая двухмачтовая лодка», — уточнил Дерек. «Не на время, а на совсем. Мы хотим ее купить». Вместо ответа рыбак вытащил из кармана широких штанов короткую трубку. неторопливо набил ее табаком из матерчатого кисета и закурил, спокойно глядя на утренний залив. Дым он пускал не кольцами, а струйкой, очевидно, для разнообразия. «Скажите, это ваш отец?» — спросил я, указывая на старика. Не то чтобы мне было очень интересно, но хотелось как-то скоротать время. Моряк внимательно рассмотрел старика. «Скажите, это ваш отец?» В его взгляде промелькнуло сомнение. Затем Гочни повернулся ко мне. «Прадед!» «Понятно», — сочувственно кивнул я. Повторив привычный ритуал с выбиванием трубки о камень, моряк наконец сказал. «Да, я знаю, что вам нужно. Хорошая двухмачтовая лодка с двумя каютами». Мы с Дериком тоже это знали и кивками подтвердили правоту моряка. Некоторое время рыбак вертел трубку в пожелтевших пальцах, словно раздумывая, не закурить ли снова. "У меня есть такая", сказал он. "Идёмте". Доски скрипели и прогибались под нашими ногами. Мы прошли в самый конец причала. Дальше, за чистоколом крепких деревянных свай, был только бесконечный бирюзовый простор. Вот она, Рыбак кивнул в сторону большой двухмачтовой лодки. Выше ватерлинии её борта были выкрашены в светло-зелёный цвет. Подводная часть корпуса отливала золотистыми бликами в мутной прибрежной воде. Днище обшито медными листами, сказал рыбак. И обошлось это недёшево. Дерек немедленно запрыгнул на палубу и скрылся в одна из кают. Я решил не мешать гольфу. Всё равно я не разбираюсь в мореходстве. Так на кой чёрт лезть под руку специалисту со своим дрыгацанным мнением? Вместо этого я любовался игрой солнечного света на мерно катящихся волнах. Радужные переливы завораживали и успокаивали. Неожиданно море словно затянуло туманом. Я огляделся и понял, что этот стоявший рядом рыбак снова раскурил свою трубку. В глубине лодки послышался какой-то шум. Из круглого иллюминатора по пояс высунулся Дерик и завопил: "Макс, тут даже сортир есть, со сливом!" "Иванна!" "Превосходно, дружище", подбодрил я пирата. "А смотри, там всё как следует". Я повернулся к рыбаку. "Сколько вы хотите за вашу лодку?" характер Толстой Джонсон. Утро, Мартин. Этот чёртов решаль уже ждал Мартина в кабаке, даже утренний кофе не дал спокойно допить. А утренний кофе это святое, единственные 5 минут, когда Мартин мог спокойно расслабиться перед долгим тяжёлым днём, были безнадёжно испорчены. Но дело того стоило. Услышав рассказ Джоджи, Мартин сразу же послал его к Решалю, несмотря на глухую ночь. Постер Решаля видит, что Мартин не теряет времени даром. Джоди вернулся через 2 часа и передал, что Решаль назначил встречу утром в Толстом Джонсоне. Мартин выслушал Джоди и отпустил, приказав утром явиться в кабак. К самым к этому времени успел просчитать все варианты. Очень сомнительно, что Макс и этот, как его, Дерек, станут искать подходящую лодку в порту. На настоящий корабль пять тысяч сэдди им не хватит. А покупать обыкновенную корабельную шлюпку пират не станет. Уж на это у него мозгов достаточно. И что же они будут делать? Понятно, что. Они отправятся к рыбакам и купят крепкую рыбацкую посудину. Убедившись в этом, Мартин немедленно разбудил Лёка и отправил его к гочни с подробными инструкциями. Скажи гочни, чтобы продал им изумрудную макрель. Цену пусть не ломит, но и слишком не снижает. Не хватало ещё, чтобы эти дурни что-нибудь заподозрили. Тут удивился даже Лёк. Изумрудную макрель? Мартин, она же Вот именно, Лёк, нетерпеливо оборвал его Мартин. Давай быстрее, чуть моё сердце, что парни попротся за лодку с утра пораньше. Сам Мартин вернулся в кровать, неплохо выспался, несмотря на беспокойство, и к 8 часам утра привычно явился в Толстова Джонсона выпить чашечку утреннего кофе. И чёртов Ришаль был уже там. А ты умнее, чем я думал, Мартин, негромко сказал Ришаль, постукивая по столу длинными пальцами. И парни подобрал надёжных. Он окинул быстрым взглядом Джоди. Ты ведь залез в дом, чтобы украсть деньги, так? Я начал Джоди, но Решаль быстрым движением ладони остановил его. Не надо, поморщился он. Не люблю, когда врут. Ты всё сделал правильно. «Молодец!» «Черт, а с два!» — подумал Мартин. Джоди просто испугался, что станет известно про сыр вот и все. А податься ему с деньгами, кроме Мазамбуни, некуда. Даже во фланском герцогстве его достанут. Судя по выражению лица, Ришаль думал так же. Но почему-то решил подбодрить Джоди. «Ну да, собакам надо иногда кидать кость». Надеюсь, ты не стал ничего предпринимать самостоятельно, спросил Мартина Решаль. Наступил тот самый щекотливый момент, которого Мартина опасался всё утро. Он подобрался, чувствуя, как против воли неприятно сжимается в паху. Нельзя было терять время. Я знал, что они отправятся за лодкой к рыбакам, а послал Люка предупредить гочни. "О чём?" терпеливо уточнил Решаль. Я передал Гочне, чтобы он продал парням Изумрудную макрель. Ришаль устало прикрыл глаза. Мартин пристально следил за ним. "Ну, что же", сказал Ришаль, приподнимая веки. "Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Изумрудная макрель понадобится нам и в будущем, и никто не должен знать её особенности. Я понимаю." Твёрдо ответил Мартин. Ришаль печально усмехнулся. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдёт не так, сказал он. Уж поверь моему богатому опыту. Постарайся, чтобы с тобой этого не случилось. Если уже взялся за планирование, предусмотри всё, каждую мелочь. Он взглянул на нетерпеливо переминавшегося Джоди и коротко хмыкнул. Это большое дело. Стандартной оплаты тут явно недостаточно. Если всё пройдёт как надо, каждый из вас получит долю. Сколько? Не удержавшись, выдохнул Джоди. Тебе хватит, без улыбки ответил Арешай. Он поднялся, и серая тень ускользнула к выходу. Мартин увидел, как Джоди, открыв рот, следит за Решалем. "Класс", восхищённо пробормотал Джоди, когда Решаль и сейчас даже не скрипнув дверью. Мартин поморщился и сделал глоток из кружки. "Ну, конечно. Кофе уже остыл".